Творчество Тень несозданных созданий колыхается во сне, Словно лопасти латаний на эмалевой стене. Фиолетовые руки на эмалевой стене Полусонно чертят звуки в звонкозвучной тишине. И прозрачные киоски В звонко-звучной Тишине вырастают Словно блестки При луне. Сходит месяц Обнаженный при Луне. Звуки реют полусонно, Звуки ластятся Ко мне. Тайны созданных Созданий с лаской Ластятся ко мне И трепещет Тень латаний на эмалевой стене.